Глава двадцать 26 Когда Блайт открыла глаза, то все еще чувствовала под ногтями запекшуюся грязь. Она в панике вскочила с дивана. Ей казалось, что сотни крошечных насекомых ползают у нее внутри, спрятавшись под кожей. Ее библиотека была все той же, местом безмятежных грез, где дождь барабанил в окно, а мощный камин боролся с зимним холодом. И если бы не испачканные землей пальцы, она решила бы, что их с милой беседа была просто сном. По правде говоря, ей этого хотелось. Какой бы приятной ни была Мила, Блайт не могла смириться с мыслью, что разговаривала с призраком. Как Сигне удавалось жить с этим каждый день, было выше ее понимания. Блайт попросила комнату создать реку, Отливающую серебром в лунном свете и вымыла в воде руки, прежде чем поспешить на поиски Ариса. На это не ушло много времени, он оставил дверь в кабинет приоткрытой. Тихими шагами Блайт приблизилась к портрету жизни. Она должно быть проходила мимо него сотни раз но только сейчас почувствовала холод воды на коже женщины и вспомнила, как пруд теребил ее платье. Несмотря на уверенность в том, что она больше не спит, жужжание насекомых напрягало слух, и Блайт не могла заглушить звуки, похожие на тихое фырканье лис и шорох кустов позади. Когда Блайт внимательно всмотрелась в портрет, Она поняла, что на нем изображена не только жизнь. Арис прятался в тени деревьев, и Блайт услышала его голос, дразнящий ее из глубин воспоминания. Она так погрузилась в него, пытаясь разобрать слова, что чуть не пропустила его голос, обращенный к ней в реальности. «Итак, мертвые пробуждаются», — произнес Арис. Его голос был необычно хриплым. «Входи, Роза, я хочу тебе кое-что показать». Он вернул ее в настоящее. И она уже не чувствовала, как вода окутывает ее по пояс, а только полированный мрамор под ногами. Блайт уперлась в него пальцами ног в тапочках, чтобы устоять. Воспоминание жизни ускользнуло от нее так же быстро, как и появилось, подобно падающей звезде. Переступив порог, Блайт заставила себя перебороть усталость. И хотя девушка знала, что удивляться не стоит, все равно на мгновение усомнилась в реальности происходящего. Ибо как еще можно было объяснить фабрику, которая скрывалась за портретом? «Вероятно», — подумала девушка, — «точно так же, как библиотеку со звездным потолком и окнами с вечно унылым небом». Она сомневалась, что настанет такой день, когда она увидит творение Ариса и ничего не почувствует. Когда перестанет считать его разум поистине невероятным. Блайт последовала на его голос, ныряя под ряды гобеленов, свисающих с движущихся нитей. Пробираясь сквозь них, она задела в тусклом свете ковер и раскинула руки, чтобы удержать равновесие, но ее подхватили тысячи золотых нитей, прежде чем она успела упасть лицом в одно из его творений. «Аккуратнее», – тихо произнес Арис у нее за спиной усталым голосом. «Тебе лучше к ним не прикасаться». Он был одет гораздо свободнее, чем при их последней встрече. Верхние пуговицы рубашки расстегнуты, а рукава закатаны до локтей. На воротнике осталось пятно красной краски, заставившее ее покраснеть при воспоминании о том, как оно туда попало. «Что это за место?» – спросила Блайт, когда нити отпустили ее, растворившись в косом луче света. «Сюда приходят души, чтобы сплести свою судьбу». Он жестом пригласил девушку пройти вперед, лавируя с грацией человека, который ходил по этим лабиринтам тысячу раз. Блайт изо всех сил старалась не отставать, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону и с любопытством высматривая души. В комнате не было прохладно, как обычно в присутствии Ангела Смерти или Призрака, но она не увидела крошечных существ из глины, подобных тем, которых создали они с Милой. «Я не вижу никаких духов», – прошептала Блайт, не желая их обидеть, если они все-таки здесь. Арис рассмеялся. «Не так буквально. Эта комната наполнена моей магией. Даже когда я не держу иглу в руках, судьбы не перестают сплетаться. Это преимущество моих способностей и, полагаю, способностей мне подобных». Независимо от того, где мы находимся и что делаем, пока мы существуем, в мире сохраняется должный порядок вещей. Это, по крайней мере, отвечало на вопрос о ее собственных силах. Само собой разумеется, что если у судьбы и остальных есть предназначение, то и у жизни оно должно быть. Но Блайт прожила 21 год, даже не подозревая о своих способностях. Она никогда не создавала жизнь своими руками и до недавнего времени даже мельком не видела душу человека. Она не понимала еще миллион вещей, но, по крайней мере, почувствовала облегчение, получив хоть один ответ. Она снова взглянула на гобелены, появлявшиеся бог знает откуда. Каждый из них поначалу был пустым, но постепенно набирал красочные стежки а на противоположной стороне строчки распускались нитка за ниткой, пока гобелены не оказывались голыми. Блайт задумалась, куда же исчезают нити, пока смотрела, как те падают на пол и тут же исчезают. Стоило отдать Арису должное. Процесс был организован тщательно. Какой бы странной ни была эта фабрика, ее работа завораживала Блайт. И хотя она старалась держаться поближе к Арису, все равно отвлеклась на сияющие нити и подошла к гобеленам поближе, отчаянно желая понять истории, которые они предсказывали. Девушка протянула палец, чтобы провести по нитям, не отдавая себе отчета в том, что делает, но Арис перехватил ее руку, прежде чем она успела коснуться ткани. «Такая же любопытная, как всегда». Безлобно заметил он. Борис с искушением. Если прикоснешься к этим нитям обнаженной кожей, то словно окажешься внутри чужого тела и проживешь всю его жизнь за считанные секунды. «Секунды?» Блайт отдернула руку и прижала ее к груди, словно не доверяя самой себе. «Как такое возможно?» «Как и все, что ты видишь вокруг, а именно, понятия не имею». Тут пройдет всего несколько секунд, но ты ощутишь каждое мгновение, каждый вздох, всю боль, глубину души этого человека. И когда снова станешь собой, то почувствуешь себя потерянной в собственном теле. Блайт стиснула зубы, прижав руки к бокам. «И это ты делаешь каждый день?» От ужаса ее голос дрогнул. «Вот так исчезаешь в другую жизнь?» На губах Ариса появился намек на улыбку. «Только когда приходится ткать гобелен вручную, по крайней мере, в некотором смысле. Я стал лучше осознавать, что это не мое тело или воспоминание, что я создаю судьбу, а не проживаю жизнь. Тем не менее, уверен, теперь ты понимаешь, почему я предпочитаю разнообразие». Так и было. Хотя блайд с трудом могла смириться с мыслью, что ее поймали в подобную ловушку. Она всегда знала, что Арис обладает большей властью, чем можно было представить, но прожить столько жизней, быть таким разным человеком и при этом оставаться верным себе. Девушка не понимала, как после всего ему удавалось оставаться собой. Они подошли к письменному столу в дальнем конце комнаты. На нем лежало то, что, вероятно, должно было быть еще одним гобеленом, хотя по сравнению с остальными он выглядел отвратительно, изуродованный и обтрёпанный по краям. «Это нормально?» – Блайт наклонилась, чтобы получше рассмотреть монстра. Если другие гобелены начинались серебряной нитью и заканчивались чёрной, то в этом было всё наоборот. И что самое странное, только первый стежок был черным, за ним сразу следовали серебристые. Даже пока гобелен лежал на столе, новые стежки сплетали ряды. И все же каким-то образом казалось, что он больше не растет. Арис поднял ковер, держа его на некотором расстоянии, как будто тот мог каким-то образом испачкать его. Определенно нет. Усмехнулся он, щурясь и поворачивая гобелен, чтобы рассмотреть бесконечную строчку. «Я искал следы виновников беспорядков в Торнгров, когда услышал его зов. Эта мерзость даже звучит отвратительно, как скрежет смычка, которым водят по слишком туго натянутым струнам». Блайд прислушалась, но ничего не услышала. «Кому он принадлежит?» Арис нахмурился еще сильнее. Он зубами стянул с руки перчатку и провел пальцем по серебряным нитям. А вот это самое странное, я понятия не имею. Я могу касаться нитей сколько угодно, но ничего не вижу. Такое случалось лишь однажды, много лет назад, но гобелен почернел, прежде чем я сообразил, кому он принадлежит. Если серебряные нити действительно олицетворяли жизнь, то, возможно, это чудовище принадлежало ей. Блайт подняла руку, чтобы осмотреть гобелен, и когда Арис ее не остановил, задержала дыхание и осторожно коснулась нитей пальцем. Ее дыхание участилось, но ничего не произошло. По крайней мере, она ничего не увидела. Но как только девушка оторвалась от гобелена, в животе все сжалось, как будто кто-то полоснул ножом по ее внутренностям. «Я тоже ничего не вижу». Она прижала руку к рту и губы начала покалывать, как будто она съела что-то терпкое. «Но, боже милостивый Арис, это отвратительно. Ты не можешь просто сжечь эту штуку». Я пытался. Арис бросил ковер обратно на стол и быстро вытер руки носовым платком. «Даже пламя не хочет иметь с ним дело. Твой гобелен и гобелен Сигны тоже были необычными, но и не такими, как этот». В голосе пронеслось предупреждение Милы. «Ты должна исправить случившееся». И ее внимание снова переключилось на гобелен. Он не изменился за эти секунды, но ей все равно пришлось потереть руки, чтобы унять мурашки на коже. Чем дольше Блайт смотрела на него, тем хуже себя чувствовала, словно земля пыталась поглотить ее целиком. «Думаешь, это как-то связано с событиями в Торнгроф? «Это был не вопрос, но Арис кивнул. Я не верю в совпадение. Глядя на Гобелен, она тоже не верила. «Что бы это ни было, я разберусь с этим», — пообещал Арис, и властность в его голосе заставила Блайт осознать, насколько испуганная она, должно быть, выглядела. Ей все еще было очень холодно. Она боролась с мурашками и болью в животе с тех пор, как прикоснулась к Гобелену. Внезапный кашель сотряс ее легкие, а страх — превратился в ужас, когда кончики пальцев окрасились кровью. В ту же секунду Арис оказался рядом, поддерживая Блайт одной рукой, пока кровь лилась из ее горла на дрожащие руки. «Дыши!» Это была команда, произнесенная шепотом, который которой Блайт все же прислушалась. Ей потребовалось приложить все усилия, чтобы сделать вдох. Она прижалась к мужу, глаза наполнились слезами. Во рту стоял привкус железа, и девушка с ужасом поняла, что, ко всему прочему, у нее что-то кровоточит во рту. Она прижала язык к тому месту и вскрикнула, почувствовав грубые болезненные ранки. Язвы. Блайт схватилась за горло, молясь, чтобы это оказалось сном чтобы она проснулась и обнаружила, что все еще лежит на диване в своей библиотеке. «Арис!» Блайт вцепилась в его руку, чувствуя, как бешено колотится сердце, пока она пыталась осознать, что происходит. «Может, ей подсунули яд?» Больше месяца Блайт чувствовала сильную усталость, но считала это последствиями старого отравления, от которого она все еще не оправилась – или затяжной простуды. Но когда перед глазами замелькали темные вспышки, а кожа зачесалась, как будто по ней поползли невидимые насекомое, она поняла, что это не сон. Ее муж был прав. Совпадений не бывает. «Арис!» — снова прошептала Блайт, впиваясь пальцами в его кожу и ощущая вкус белодонны на языке. «Это хаос!»